Глава 64. Через три часа Бен уже сидел на заднем сиденье Ягуара Соверена, мчавшегося в резиденцию Ферфакса. Когда машина свернула на покрытую листвой дорожку, тянувшуюся между рядами золотистых буков и смоковниц, за окнами уже смеркалось. Они въехали в ворота поместья, сбоку замелькали аккуратные домики из красного кирпича, которые Бен запомнил по первому визиту, дальше дорога вела к особняку Ферфакса. Перед самым поворотом Бен услышал слабый хлопок со стороны правого переднего крыла. Водитель тихо выругался, остановил машину и вышел посмотреть, что случилось. Через минуту он открыл дверь и заглянул в салон. — Прошу прощения, сэр, прокол колеса. Бен вышел размять ноги. Водитель достал инструменты из багажника и расщехлил запасное колесо. — Вам помочь? — спросил Бен. — Нет, сэр, — ответил водитель. — Я справлюсь сам, но вам придется подождать несколько минут. Когда он принялся снимать колесо, из ближайшего домика вышел пожилой мужчина в плоской кепке. Он зашагал к ним через газон. «Наверное, наехали на гвоздь», — заметил незнакомец, вытаскивая трубку изо рта. Он повернулся к Бену. «Может, зайдете ко мне, пока Джим меняет колесо? Вечера сейчас прохладные». «Спасибо. Я лучше покурю и посмотрю на лошадей». Старик прошел с ним к загону. «Вам нравятся лошади, мистер?» Он протянул Бену руку. — Херби Гринвуд, смотритель конюшен мистера Ферфакса. — Приятно познакомиться, Херби. Бен прислонился к ограде загона и прикурил сигарету. Херби молча жевал чубук трубки, глядя на двух лошадей, которые бегали по выгону. Темно-гнидой жеребец, стуча копытами, носился за кобылой каштанового окраса. Заметив конюха, они поскакали параллельными дугами к ограде, приблизились к старику и затрясли головами. Херби погладил их. И животные дружелюбно прижались к нему носами, выпуская воздух через ноздри. «Вот, посмотрите на этого!» — он указал на Гнедова. «Его зовут Черный Принц. Три раза выигрывал дерби. Сейчас на пенсии. Меня скоро ждет такая же участь. Ну как ты, малыш?» Он погладил шею коня, пока тот обнюхивал его плечо. «Красавец!» — сказал Бен, осматривая рельефную мускулатуру жеребца. Он вытянул ладонь и черный принц прижал к ней мягкий, словно вельветовый нос. — Ему 27 лет, а он все еще носится галопом, как молодой же ребенок, — со смехом произнес мистер Гринвуд. — Я помню день, когда он родился. Все думали, он не выживет, а парень поправился. В соседнем загоне Бен увидел небольшого серого пони. Лошадка послась на пятачке травы, и он вспомнил, что видел этого пони на фотографии, которую ему показывал Ферфакс. — Хотел бы я знать, сможет ли Рут когда-нибудь снова прокатиться на нем? — спросил Бен у себя. Через несколько минут Ягуар, хрустя гравием, остановился перед особняком, и секретарь сбежал по ступеням навстречу Бену. — Мистер Ферфакс, вас через полчаса будет ждать библиотеки. вступайте Ступайте за мной, сэр. Я покажу вам ваши комнаты. Они шли через мраморный холл, и эхо их шагов отражалось от высокого потолка. Секретарь провел гости по лестнице на второй этаж западного крыла, Бен привел себя в порядок, затем спустился вниз и в назначенное время вошел в библиотеку. Ферфакс уже ждал там. Старик подбежал к Бену, протягивая руки. — Мистер Хоуп, это чудесный момент для меня. — Как здоровье, Рут? — Вы успели вовремя, — ответил Ферфакс. — Ее состояние постоянно ухудшалось, но теперь у нас появилась надежда. Вы привезли манускрипт? Он вытянул руку, ожидая получить свиток. — Манускрипт в ничем бы вам не помог, — сказал Бен. Покрасневшее лицо Ферфакса исказилось от гнева. Что вы имеете в виду? Бен с улыбкой сунул руку в карман куртки. Вместо него я привез вам кое-что другое. Он передал Ферфаксу помятую серебряную фляжку. Тот недоуменно осмотрел ее. Я перелил туда зелье, — пояснил Бен, — для сохранности. Ферфакс вдруг понял, о чем он говорит. Это эликсир. Эликсир, приготовленный самим Фулканелли. Он ваш, мистер Ферфакс. Ведь вы искали его. На глазах старика выступили слезы, когда он прижал к груди бесценную фляжку. — Я не смогу отблагодарить вас так, как вы того заслуживаете. Простите меня, я отнесу его в комнату Рут. Моя дочь карлин сидит у ее постели дни и ночи. Он помолчал и печально вздохнул. — Мистер Хоуп, я прошу вас отужинать со мной. Надеюсь, вы не против. — Значит, вы несколько раз рисковали жизнью? Выслушав его рассказ, произнес Ферфакс. Разговор проходил в столовой Ферфакса. Хозяин сидел во главе большого полированного стола из орехового дерева, за его спиной потрескивал камин, около которого стоял муляж высокого рыцаря в доспехах с широким блестящим мечом. — Я знал, что задание трудное, — продолжил Ферфакс, — но вы превзошли все мои ожидания. Я поднимаю бокал за вас, мистер Хоуп. Старик сиял от счастья. Вы не представляете, какую услугу мне оказали! «За здоровье, Рут!» — произнес Бен, поднимая бокал. «За Рут!» «Вы еще не рассказали мне, откуда вы узнали о Фулканелле?» Взглянув на хозяина, напомнил Бен. «Поиск эликсира занимал мои мысли долгие годы», — ответил Ферфакс. «Я много лет изучал эзотерику. Я прочитал сотни книг по алхимии, пытаясь найти какой-нибудь ключ, но мои исследования ни к чему не привели. Надежда уже угасала». И тут случай свел меня со старым букинистом в Праге. Он и назвал мне имя Фулканелли. Я узнал, что этот неуловимый мастер алхимии был одним из немногих, кто раскрыл секрет эликсир Витая. Бен внимательно слушал, время от времени поднося к губам бокал с вином. «Сначала я думал, что мне удастся добыть его секрет без особых хлопот», — продолжал Ферфакс, «но все оказалось куда труднее, чем я предполагал. Нанятые мной люди, потратив деньги, возвращались ни с чем». Иногда их находили мертвыми. Мне стало ясно, что некие могущественные силы желают отвадить меня от поисков эликсира. Я понял, что обычные сыщики и авантюристы тут не помогут. Нужен человек особых качеств. Мои помощники порекомендовали вас, мистер Хоуп. Я ознакомился с вашими характеристиками и убедился, что вы как нельзя лучше подходите для такого дела. «Вы явно переоцениваете мои заслуги», — с улыбкой произнес Бен. Закуски были убраны, и слуги принесли большой поднос, на котором стояло античное серебряное блюдо. Крышку подняли, и под ней оказалось дымящееся седло оленя. Главный повар принялся нарезать длинным ножом тонкие куски мяса, бокалы вновь наполнили вином. «Не скромничайте, Бенедикт! Я могу вас так называть?» Ферфокс замолчал, пережевывая кусочек нежного мяса. «Итак, вернемся к нашей теме. Я детально изучил вашу жизнь». И чем больше я узнавал о ней, тем сильнее убеждался, что вы идеально подходите для моих целей. Служба на Ближнем Востоке, специальные операции в Афганистане, ваша репутация хладнокровного и умелого профессионала сочеталась с неудержимым рвением при выполнении таких задач, какие большинство солдат сочли бы слишком опасными. Затем вы занялись поиском пропавших людей и освобождением похищенных детей. Мне безумно понравилось ваше безжалостное отношение к преступникам. Я увидел в вас неподкупного героя, человека непадкого на деньги. Вы не стали бы обворовывать меня и не побоялись бы сложностей. Вот такого специалиста я и искал. При этом я понимал, что если вы откажетесь от сотрудничества, мне не удастся уговорить вас изменить решение. — Вы знаете, почему я взялся за это дело? — отозвался Бен. — Мне хотелось помочь вашей внучке. Только ради нее. Он выдержал небольшую паузу. Впрочем, вам следовало бы предупредить меня о степени риска. Это уберегло бы меня от многих проблем. «Я верил в ваши способности», — с улыбкой ответил Ферфакс. «И мне казалось, что вы откажетесь работать на меня, если я открою вам голую правду. А мне нужно было убедить вас и заручиться полной поддержкой». «Какую правду? Зачем убеждать? О чем вы говорите?» «Позвольте мне объяснить», — откинувшись на спинку кресла, произнес Ферфакс, — Состоятельные люди моего уровня еще в начале карьеры узнают, что люди, так сказать, подвержены влиянию. Каждый человек имеет какую-нибудь слабость, Бенедикт. Мы все пережили неприятности, и у любого из нас имеется свой скелет в шкафу, другими словами, секрет. Узнав чей-то секрет, вы сможете влиять на этого человека. Если его мучает вина за некий проступок, если он стыдится тайного порока, вы легко подчините его своей воле. Если кто-то совершил преступление, он без труда поддастся на ваш шантаж и уговоры. Но вы, Бенедикт, вы другой. Старик подлил себе вина. Я не нашел в вашем прошлом ни одного компрометирующего факта, который помог бы мне убедить воспринять мое предложение. А я чувствовал, что вы откажетесь, и меня это не радовало. Ферфакс издал неприятный каркающий смешок. Однако мои помощники, изучавшие вашу биографию, наткнулись на интересную деталь». Я тут же понял, как она важна. Прошу вас, продолжайте. Управлять вами оказалось легко. И знаете почему? Я понял, какие мотивы подтолкнули вас к поискам пропавших детей. Та же причина превращает вас в алкоголика. Вы одержимы демоном вины. Я знал, что вы не сможете отказать мне, если речь пойдет о спасении маленькой Рут. Потому что Рут дорога вашему сердцу. Если речь пойдет о спасении Рут... Нахмурившись, повторил Бен, как это понимать? Ферфакс осушил бокал, и его лицо вытянулось в язвительной усмешке. «Бенедикт, в вашем имени есть большой религиозный смысл. Очевидно, ваши родители были набожными христианами, я правильно догадался?» Бен промолчал. «Иначе они не стали бы называть детей Бенедиктом и Рут. Библейский набор имен, если так можно сказать. Рут Хоуп, какая печальная ирония судьбы» потому что история ее безнадежна, верно? Как вы узнали о моей сестре? О ней ничего не говорилось в служебных характеристиках. Когда у вас, мой друг, будет много денег, вам тоже будет доступна конфиденциальная информация о людях. А меня сразу заинтересовал ваш весьма странный выбор профессии. Вы могли бы стать частным детективом, добывать тайные сведения или отыскивать украденные ценности, но вы ищете пропавших людей» и в первую очередь похищенных детей. Я понял, что так вы пытаетесь загладить свою вину перед вашей сестрой. Вы не могли простить себе ошибку, приведшую к ее гибели, или страданиям, несравнимым с самой жестокой смертью. Работорговцы не знают жалости, изнасилования, пытки, побои. Кто знает, что они сделали с ней? Вы потратили на меня много сил и времени, мистер Ферфакс. — Я всегда их трачу, когда дело того стоит, — улыбнулся старик. Одним словом, мне стало ясно, что вы не откажетесь от задания, если это будет спасение больной девочки, чье имя и возраст напомнят вам о потерянной сестре. И я оказался прав. Легенда о больной внучке задела вас за живое, и вы согласились помочь мне добыть эликсир. Интересно, мистер Ферфакс, легенда, что вы имеете в виду? Хозяин засмеялся. «Вас же учили этим термином в армии. Легенда, выдуманная история, фабрикация. Обман, если хотите. Сейчас я говорю правду, Бенедикт. Никакой внучки Рут не существует. Здесь никогда не было умирающей маленькой девочки. Я понимаю, такая истина не утешит вас, но это ваши проблемы». Ферфакс поднялся на ноги и подошел к краю стола. Открыв крышку стоявшей там большой шкатулки, он вытащил из нее маленький золотой кубок. «Эликсир?» предназначен не для умирающей девочки, а для старого человека, мечтавшего о нем больше всего на свете. Он посмотрел на кубок задумчиво и очарованно. «Вы не представляете, что я чувствовал, Бенедикт? К концу жизни я добился высочайшего положения. В моих руках огромная власть и несметные богатства. И мне невыносимо передавать все это никчемным наследникам, людям, безудержно проматывающим мои деньги». «Если бы не ваша помощь, я ушел бы в могилу самым несчастным и обиженным из людей». Он поднял кубок над головой, как будто хотел произнести торжественный тост. «Теперь, благодаря вам, мои тревоги закончились. Я стану самым великим и могущественным человеком в истории. Когда я добьюсь своей цели, мне не будет равных». Дверь открылась, в столовую вошел Александр Вильерс. Он приблизился, и Ферфакс кивнул ему Губы секретаря растянулись в широкой усмешке. Он вытащил из кармана Таурус 357-го калибра и навел его на Бена. Ферфакс рассмеялся и поднес кубок к губам. «Я хотел бы выпить за ваше здоровье, Бенедикт, но, боюсь, такой тост сейчас не подходит. Вильерс, пристрели его!»